Дэн заставил ее трижды подробно рассказать о проникновении двух личностей друг в друга, желая убедиться, что все понял правильно. «Вы этого никогда не проделывали?» — спросила Абра. «Трюк с дальновидением. Астральную проекцию? Нет. А тебе часто доводилось? Всего пару раз?» Она задумалась. «Или трижды?» Однажды я проникла в девочку, которая плавала в реке. Мне тогда было лет девять или десять, и я ее хорошо видела с нижнего края нашей лужайки на заднем дворе. Я даже не поняла, зачем так поступила. Она не тонула, с ней не случилось никакой беды, просто пришла купаться с друзьями. Тот раз продлился дольше всего. Я находилась с ней не меньше трех минут. А что это за астральная проекция? о которой вы упомянули, как выход в открытый космос? Это старый термин. Им пользовались на спиритических сеансах лет сто назад. Вероятно, он не совсем точный. В целом это означает опыт, при котором покидаешь собственное тело. Если этому вообще можно подобрать в разумительное определение. Но я хочу быть уверенным, что понял тебя правильно. «Купающаяся девочка в твое тело при этом не входила?» Абра энергично помахала головой, и ее конский хвост забавно заметался между плечами. Она даже не почувствовала моего присутствия. Единственный раз, когда это получилось взаимно, был с той женщиной в шляпе. Но только я тогда не видела шляпу, потому что находилась внутри». Дэн пальцем нарисовал в воздухе круг. «Ты вошла в нее, она вошла в тебя». «Да». Абра поежилась. «Это она резала Брэдли Тревора ножом, пока он не умер. Когда она улыбается, то видно, что у нее всего один огромный зуб в верхней челюсти». Упоминание о шляпе затронуло в Дэнни какую-то струну заставила подумать о дини из уилмингтона потому что дини носила шляпу нет он бы такое запомнил быть может это вообще ничего не значило просто какая то фантомная ассоциация в мозгу которая испытывал стресс если признаться а признаваться не очень то хотелось то дини постоянно приходила ему на ум Достаточно было увидеть пару сандалий на пробковой подошве в витрине обувного магазина. — Кто такая Дини? спросила Абра. Но затем вдруг часто заморгала и чуть подалась назад, словно Ден предостерегающе поднял палец прямо перед ее лицом. — Ой, прошу прощения, кажется, сунула нос куда не следовало. — Ничего страшного, — сказал он, — но давай вернемся к твоей даме в шляпе. Когда позже ты снова увидела ее, теперь уже в своем окне, это было совсем иначе? Да, совершенно иначе. Собственно говоря, я даже не уверена, что сияние имело к этому отношение. Сейчас, мне кажется, я просто вспомнила о том, как увидела ее, когда она пытала мальчика. Значит, она не могла тебя видеть. И вообще она ни разу не видела, как ты выглядишь. Если женщина действительно представляла такую опасность, как считала Абра, это имело первостепенное значение. Нет, я уверена, что не видела, но очень хотела бы. Абра посмотрела на него широко распахнутыми глазами, а ее губы опять чуть заметно задрожали. Когда произошло наше взаимопроникновение... Она думала о зеркале. Ей было нужно, чтобы я посмотрела на себя. Она хотела использовать мои же глаза, чтобы разглядеть мое лицо. А что именно она успела увидеть твоими глазами? Она может разыскать тебя. Абра на некоторое время задумалась, потом сказала. «Когда это случилось, я смотрела в окно своей комнаты». Из него можно увидеть только часть улицы и, конечно, горы в отдалении. Но ведь в Америке очень много гор, верно? Верно. Могла ли женщина в шляпе опознать горы, увиденные глазами Абры по фотографиям, если бы провела детальный компьютерный поиск? Как и о многом другом в этом деле. Об этом оставалось только гадать. Почему они убили его, Дэн? Зачем им понадобилось убивать мальчика-бейсболиста? Он полагал, что это ему известно, и не стал бы делиться информацией с девочкой, если бы мог. Вот только короткой встречи хватило, чтобы понять, на каких основах придется строить отношения с Аброй Рафаэлой Стоун. Бросившие пить алкоголики давали обед быть абсолютно честными и открытыми во всем, но мало кому это удавалось. Между ним и Аброй честность и открытость были данностью. Пища. Абра в ужасе уставилась на него. Они питались его сиянием. Да. «Я так думаю. Значит, они — вампиры!» А потом вслух. «Как в сумерках?» «Ну, не совсем такие вампиры», — сказал Дэн. «И учти, пожалуйста, что это только мое предположение». Дверь библиотеки открылась. Дэн покосился в ту сторону, опасаясь, что это может быть чрезмерно любопытная Ивон Страут, но оттуда вышли юноша и девушка, которые не видели вокруг ничего, кроме друг друга. Он повернулся к Абре. «Нам пора закругляться». «Знаю». Она подняла руку, потерла губы, потом поймала себя на этом и положила ладонь на колено. «Но у меня осталось столько вопросов. Мне еще так много необходимо узнать». Нам бы потребовалось на это несколько часов, которых у нас, увы, нет. Ты уверена, что она была в Сэмсе? А? Уверена, что она была в супермаркете Сэмс? О да, на сто процентов. Я знаю эту сеть. Мне приходилось сделать в ней покупки несколько раз, но не здесь. Она усмехнулась. Конечно, не здесь, дядя Дэн. — У нас таких нет. Они все расположены на Западе. Это я тоже проверила по интернету. Усмешка померкла. — Но их сотни. От Небраски до Калифорнии. — Мне нужно все основательно обдумать, и тебе тоже. — Связывайся со мной по электронной почте, если появится что-то важное. Но лучше всего, если мы будем... Он похлопал себя по лбу... Держать особую связь. Бип-бип, понимаешь? Да, — сказала она и снова улыбнулась. Пожалуй, единственный источник оптимизма для меня во всей этой истории — появление друга, который умеет бип-бип и знает, каково это. Ты сможешь и дальше использовать доску? Разумеется, это очень просто. Но только ты должна все время помнить. Женщина в шляпе, вероятно, не знает, где именно ты находишься, однако теперь ей известно о твоем существовании. Она стала очень серьезной и затихла. Он попытался прочитать ее мысли, но Абра поставила блокаду. «Ты можешь настроить в своем сознании нечто вроде сигнализации?» чтобы как только эта женщина появится где-то рядом, мысленно либо лично, ты сразу узнала об этом. Вы думаете, что она придет за мной, да? Она может попытаться. По двум причинам. Во-первых, ты тоже теперь знаешь о ее существовании. «И о ее сообщниках», — прошептала Абра. «У нее много сообщников». «С фонариками!» «А что за вторая причина?» И ответила сама. «Я для них отличная пища. Как мальчик-бейсболист. Я ведь права?» Не было никакого смысла оспаривать это утверждение. Для Абры его мозг был открытой книгой. «А ты можешь установить сигнализатор вторжения?» Это... Я представляю, о чем речь. Не знаю. Попробую. Ее следующую фразу он угадал, даже не прибегая к чтению мыслей. В конце концов, она была всего лишь ребенком, и когда она взяла его за руку, он не отпрянул. Обещайте, что не позволите ей схватить меня, Дэн. Дайте мне слово. И он пообещал потому что она была такой маленькой и нуждалась в утешении. Но, разумеется, существовал лишь один способ выполнить обещание — устранить возникшую угрозу. Он снова подумал, «Да, Абра, ну и в историю же ты меня втянула». И она повторила только не вслух «Простите». «Это не твоя вина, детка, ты...» «Виновата в этом не больше, чем я сам. Займись своими книгами. Мне надо возвращаться во Фрейзер. У меня сегодня ночное дежурство». «Хорошо. Но ведь мы друзья, правда?» «Лучшие друзья. Я этому очень рада. Я уверен, тебе понравится, мастеровой. Это как раз для тебя». «Ведь ты и сама проявила себя хорошим мастером, справляясь со своим даром, не так ли?» Очаровательные ямочки обозначились в уголках ее рта. «Как скажете? Уж поверь мне!» Он смотрел, как она поднялась по ступенькам библиотеки, затем вдруг остановилась и вернулась назад. «Я не знаю имени женщины в шляпе», Зато слышала, как зовут одного из ее приятелей. «Барри Скиталец» или как-то в этом роде. Держу пари, где бы они ни находились, этот Барри будет рядом с ней. Вот его я смогла бы найти, если бы у меня была перчатка мальчика-бейсболиста. Она очень серьезно глядела на Дэна своими красивыми голубыми глазами. Я бы его вычислила потому что баррис талец ненадолго надевал перчатку. На полпути к Фрейзеру, все еще размышляя о женщине в шляпе, Дэн внезапно припомнил нечто, от чего его буквально пробило током. Он даже выехал через разделительную полосу навстречу грузовику, мчавшемуся на запад, По шоссе 16 и водитель возмущенно загудел. Это случилось 12 лет назад, когда он еще не совсем освоился во Фрейзере, а его трезвость постоянно балансировала на грани срыва. Он возвращался к миссис Робертсон, у которой снимал комнату, надвигался буран, и Билли Фриман выдал ему пару рабочих башмаков. На вид они не очень но хотя бы подошли и свернув с морхет на Элиот Стрит, он заметил прямо перед ним появился указатель к зоне отдыха. Дэн направил машину туда, вышел и двинулся на шум реки. Это было, конечно же, Сако. Она протекала через дюжину городков Нью Гэмпшира от Норнс Конвия до Кроуфорд Нотча соединяя их как бусины на нитке. Я заметил шляпу, которую ветер гнал вдоль водостока, потертый цилиндр, какие любят фокусники, или актеры из старых музыкальных комедий, но только на самом деле шляпы там не было, потому что стоило мне закрыть глаза и досчитать до пяти, как ее не стало. Хорошо. «Допустим, это было сияние», — сказал он, обращаясь к реке. «Но ведь Абра совсем не обязательно видела ту же самую шляпу, тот же цилиндр». Вот только он сам себе не поверил, потому что той ночью ему приснилась Дини. Она была мертва, и плоть сползала с ее черепа, как тесто со скалки. «Мертва!» и закутана в одеяло, которое Дэн украл из тележки какого-то нищего бродяги. «Опасайся женщины в цилиндре, медвежонок!» Так она сказала. И что-то еще. Что же? «Она королева-сучка из адского замка!» «Ты не можешь этого помнить», — сказал он, бегущий мимо воде. «Никто не помнит слов, приснившихся двенадцать лет назад». Но он помнил. А потом в памяти всплыли другие слова мертвой женщины из Уилмингтона. «Встанешь у нее на пути, и она сожрет тебя живьем». В свою комнату в башне он вернулся после шести часов, держа в руках поднос из кафетерия. Первым же делом бросил взгляд на доску и улыбнулся, прочитав, «Спасибо, что поверили мне!» Как будто у меня был выбор, милая. Он стер записку от Абры и уселся за стол ужинать. Когда он выехал из зоны отдыха на шоссе, Мыслями его завладел Дик Холлоран. Ему это показалось вполне естественным. Когда кто-то обращался к тебе с просьбой научить чему-то, ты невольно вспоминал собственного учителя, чтобы понять, как это лучше сделать. Дэн оборвал все связи с Диком в пьяные годы, главным образом из-за стыда но теперь подумал, что должна существовать возможность узнать о судьбе старого друга. Быть может, даже снова связаться с ним, если, конечно, Дик еще жив. А почему, собственно, и нет? Сейчас многие доживали до 90 с лишним, если умели заботиться о себе. Та же прабабушка Абры — отличный пример. Мне нужны ответы на многие вопросы, Дик. И ты единственный человек из всех, кого я знаю, способный ответить хотя бы на некоторые из них. Так что уж сделай одолжение, дружище. Окажись, пожалуйста, жив. Дэн включил компьютер и открыл Firefox. Он знал, что Дик имел обыкновение работать зимой поваром в различных курортных отелях Флориды, но не помнил ни их названий, ни даже мест, где они располагались. Скорее всего, он чередовал побережье штата Нейплс на один сезон, Палм-Бич на следующий, а потом Сарасота или ки -Уэст. Для человека, чьи блюда ласкали вкусовые рецепторы самых взыскательных клиентов, недостатка в работе быть не могло, а Дик умел готовить, как никто другой. «Дэна осенила», что поиск ему может облегчить не совсем обычная фамилия Дика, не Халлоран, а Холлоран. Он ввел Ричард Холлоран в поисковую строку, добавил «Флорида» и нажал «ввод». На экране появились сотни ссылок, но он сразу понял, что его должна интересовать третья сверху, и разочарованно вздохнул. Щелкнул курсором по ссылке — и открыл заметку из газеты «Майами Гералд. Сомнений не оставалось. Когда-то в заголовке фигурировали и имя, и возраст, ты точно понимал, на что смотришь. На некролог. Знаменитый шеф-повар Ричард Дик Холлоран скончался в возрасте 81 года. Там была фотография. Совсем крошечная, но Ден не мог не узнать этого мудрого, приветливого лица. Неужели он умер в одиночестве? Дэн сильно сомневался в этом. Дик слишком любил жизнь. И женщин. На его похороны собралось, вероятно, немало народа, но тех двоих, кого он спас от смерти однажды зимой в Колорадо, среди присутствующих не оказалось. У Энди Торренс не явилась по уважительной причине. Она ушла из жизни еще раньше. А вот ее сынок... Неужели он пребывал в очередном запое, накачиваясь в виски и гоняя на музыкальном автомате любимые песни дальнобойщиков, когда Дик уходил в мир иной? Или сидел в обезьяннике, запертый на сутки за хулиганство и драку в пьяном виде? Причиной смерти был инфаркт. Дэн прокрутил изображение на экране чуть назад и посмотрел на дату публикации. 19 января 1999 года. Человек, который спас от смерти малыша Дэнни и его матушку, покоился в могиле уже почти 15 лет. Помощи от него ждать не приходилось. Сзади донеслось шуршание мела по доске. Он какое-то время сидел, не меняя позы, состывающей стывающей едой, включенным компьютером на столе. Затем медленно повернулся. Кусочек мела, как обычно, лежал в ложбинке под доской, однако рисунок продолжал появляться. Он был торопливым, но узнаваемым. Бейсбольная перчатка. Когда с перчаткой было покончено, Абра своим невидимым, но все равно издававшим чуть слышный скрип мелком, вывела на ней вопросительный знак. «Мне нужно будет подумать», — сказал он, но собраться с мыслями ему не дал зуммер домофона. Кому-то срочно понадобился доктор Сон.